Глава 9. Георгий не находил себе места, сидя в центре дальней связи. Наконец он дождался долгожданного выхода на связь Дэна. Тот бодро доложил о дипломатической миссии, результатом которой стал завязавшийся диалог. Что делать дальше, Георгий? Будем действовать по плану, который разработали. Пусть ознакомятся с нашими материалами, проникнутся пониманием безвыходности ситуации, в которую попали, и признают нас и наше право на жизнь в этой вселенной. Пока хотя бы это. Но в следующей встрече, думаю, дать возможность нису связаться со своим руководством и доложить ситуацию. Подожди, Дэн, не торопись. Такие глобальные вопросы с таким сильным противником так быстро решать нельзя. Тут надо учитывать и такое обстоятельство, как неумение вести переговоры. Потому что они ни с кем никогда их не вели. И то, что получилось у тебя, не обязательно получится у Перла. Ты прав. Каждый Эрк — личность, со своими личностными характеристиками. Отсутствие достойных противников их расслабило. Командующий флотом у Перла может попробовать его на прочность. Я свой флот оставил на марше, так сказать, не в бою. Здесь было время подготовить удар. Ты прав, Дэн. Надо предупредить Перла об этой опасности. Георгий попросил Зе установить связь с Перлом. Через некоторое время она доложила. Георгий, связь установить невозможно из-за сильного гравитационного возмущения. Что-то могло случиться, Зея. Образовалась черная дыра? Я не знаю. Но мощность возмущения такова, что такую возможность исключать нельзя. Ты слышал, Дэн? Да слышал я. Слышал. Это может быть вызвано только одним. И посмотрел на Георгия. Тут тихо закончил. Применением установки изменения пространства на временного континуума. Вот так, Дэн. А ты говоришь дать возможность связаться. Они сначала стреляют а потом все равно не разговаривают. Георгий, надо изменить тактику. Сначала что-нибудь у них уничтожить, а потом разговаривать. Тактика с позиции силы? А как по-другому? Дэн, они же разумные. Разумные, только зациклены на свои исключительности. Я вот что предлагаю Георгий, убедить их в том, что наши боевые, невидимые для них средства обнаружения кораблей находятся в их родной галактике и в любой момент могут их уничтожить. Видеоматериалы с кадрами масштабного применения установки древними месхийцами я передал нису не сказав, что это было давно. Авантюризм. Чистой воды авантюризм. Но может сработать. Давай подождем, пока Нисс заглотит крючок с наживкой, а потом посмотрим. Ну где же Перл? Майлз и Георгий. И объявится. Он не маленький. Не волнуйся так. Успокаивал его Дэн. Жди от него сообщений. Я займусь установкой тонкой подстройки нано-роботов. Получается, Дэн. Получится, Георгий. Куда оно денется? Ну ладно, занимайся. И отключился. Как только ушел Мисс Хиит, Сниз приступил к просмотру материалов, переданных ему Дэном. Увиденное впечатляло своей масштабностью и разрушительной силой. Сниз не был ученым и не мог понять принципы действия установки. Сниз сравнил галактики, запечатленные на картах, со своими звездными картами. Таких звездных скоплений не было. «Ну, все правильно», – размышлял Низ. «Они же уничтожены». А если сопоставить эту информацию с событиями, которые происходят сейчас, то параллель очевидная. Против моего флота было применено именно это оружие, но гораздо меньшей мощности. Что это значит? Задал он себе вопрос. «Это значит, что единоречное правление Эрка в видимой части Вселенной закончено?» Иерки либо найдут общий язык с вновь появившейся расой, впрочем, здесь вариантов может быть много, либо будут уничтожены, в этом случае, без вариантов. Кто они, месхийцы? Конкуренты? Соперники? Раса, претендующая на вселенское господство? Ни то, ни другое, ни третье. Они созидатели. Что означает этот термин, он не знал. И снова возникал вопрос. Зачем Дэн оставил ему эту информацию об оружии? Понятно, зачем в качестве скрытой угрозы, предупреждая, что другого пути нет, кроме как договариваться, и договариваться на условиях мисхийцев. Ну да, у кого сила, тот и прав, а сила сейчас на стороне мисхийцев. Надо предупредить Энтала. Подумал Низ и устремился к блоку галактической связи, но кроме треска помех ничего не услышал. Связь блокирована. Дэн меня предупреждал. Он посмотрел на хронометр. Прошло много мийтов а Берг на связь не выходил. Пора обсудить первые итоги переговоров. Но и здесь его ждала неудача. Связь не работала. Меч почти касался Берка. «Перл, осторожней, ты можешь меня поранить». «Ты ошибаешься». Ледяным голосом проговорил Перл. «Я могу тебя убить». «Не делай этого», — взмолился Берг. «Все еще можно поправить». Перл его прервал. Схемы и коды управления флагманом и кораблями. Хорошо. Мне надо провести манипуляции на пульте управления. Проводи. И запиши все вот на этот носитель. Передал он ему кристалл. Если что не так, умрешь в один миг. Перл рисковал, но случай подвернулся удачный, как говорят в разведке, момент истины. И Перл использовал его в полной мере. бирг все записал и передал ему кристалл. «Что теперь, Перл?» «Теперь, Берг, вот что. Надеваешь скафандр, идешь со мной, остатки флота и свой флагманский корабль переводишь в режим консервации». «Хорошо, Перл. ну как насчет моего жизнеобеспечения на твоем корабле?» «Не волнуйся. Жить будешь». Берг перевел оставшиеся звездолеты в режим консервации, такого режима у них не было, а в режим ожидания. И они на десантном модуле покинули флагманский корабль. По прибытии на Посейдон I поместил Берка в отсек со всеми необходимыми условиями для жизни, воссоздав атмосферу и обстановку кабинета на флагмане, и, наконец, вздохнул с облегчением. Теперь можно было осмыслить произошедшее. Георгий стомился ожидая, а тут еще постоянно выходили на связи главы правительств с различными вопросами, но главное их интересовало, что стало с Эрками, что там происходит в глубинах космоса. Георгий неизменно отвечал, что связи нет, и как только обстановка прояснится, он сам с ними свяжется. Наконец, ожила долгожданная связь с Перлом. Сначала пробился его голос. «Георгий, ты меня слышишь?» — повторил он. «Слышу тебя, Перл. Что у тебя? Говори». Но Перл продолжал вызывать Георгия, не слыша ответ. Наконец, когда Георгий уже охрип отвечать, Перл закричал. «Слышу тебя, Георгий, слышу!» пока они установили связь, частота ее улучшилась, и появилось изображение. Перл выглядел неважно. «Что, Перл, досталось тебе?» «Не то слово, Георгий». И поведал ему всю историю своей дипломатической миссии с самого начала. «Даже не знаю, что сказать. Как оценить твои действия? Главное это то, что ты и твоя команда живы. Все остальное надо осмыслить. Первое впечатление – ты действовал правильно. По-другому в такой ситуации нельзя. Берг заранее рассчитал свою провокацию. Кстати, как он? Не раскаивается? «Георгий, ты скажи, что же? У них такого понятия нет. Бодр и весел. Предупредил, что если я намерен надолго его задержать, то он впадет в созерцательность на несколько столетий. Что за созерцательность? Это такое состояние, когда они разбирают и смакуют пережитое. Ты ему передай. Скоро будем говорить с ним о существовании его расы» потом рассказал как прошли переговоры у дэна георгий эрки непредсказуемы и как люди такие разные похоже на то перл нам предстоит серьезная работа с ними два часа на отдых потом будем советоваться втроем и отключился позвонил вере попросил приготовить что нибудь домашнее перекусить все давно готово георгий жду тебя разрешился твой кризис не мой вера а галактический Разрешился достаточно благополучно, все живы, но проблем не убавилось, а скорее прибавилось. Дома было полно народа, дети, Юля, Наталья, Кернер. Вера его встретила, обняла и повела к накрытому столу. Георгий с аппетитом принялся за еду. Когда первый голод был утолен, Кернер прервал молчание и спросил. «Георгий, как там дела у Дэна и Перла?» Дела, кернер и хорошие, и плохие одновременно. Как ты знаешь, Дэн уничтожил большую половину флота «Эрков» и успешно провел переговоры с их командующим. «Перл» только что был на связи. Там тоже не обошлось без применения силы. Флот «Эрков» сделал массовый салп в надежде уничтожить корабль «Перла». Но он успел активировать установку и уничтожил весь флот. Командующего взял в плен вместе с оставшимися несколькими кораблями. Это победа, Георгий. По такому случаю не греха шампанского открыть. За столом его весело все поддержали. А что, давайте. В любом случае, это победа. Тут ты прав, Кернер. За столом постепенно разгоралось веселье. Стали подходить все новые и новые гости. Георгий глянул на часы. Пора идти. Через 10 минут на связь выйдут Дэн и Перл. Он подозвал Кернера и попросил его сделать сообщение всем расам и флотам о победе. В точности так, как он сказал за столом. Ты хоть запомнил? На память, Георгий, не жалуюсь. Берг не зря был советником Энтола, главы Галактического Союза Эрков в звездном скоплении Меркс. Он разработал план уничтожения корабля этих вновь испеченных конкурентов. То, что это был один корабль, сомнений не было. Только один корабль можно накрыть маскирующим полем. Флот никогда. Какой бы фантастической технологией не обладала раса. Ну что ж. Технологии высокоразвитые и продвинутые в одном направлении могут означать их отставание в другом. Берг твердо решил проверить их оружие и записать его действия, измерить все параметры характеристики с тем, чтобы потом попытаться воссоздать его. Мисхийцы слабаки. Если сразу нас не уничтожили, значит, уничтожим мы их. Двум расам в этой вселенной будет тесно. Берг настроил аппаратуру всех кораблей на запись. Он понимал, что с вероятностью 98% флот уничтожат. Поэтому три корабля прикрыл флагманом. Во флагман месхийцы стрелять не будут. Здесь будут находиться дипломаты. А что после моего удара и уничтожения флота? Продолжил он рассуждать. Только одно. Меня возьмут в плен. Но что такое для меня плен? Да ничего. Подожду, пока меня освободят. Рано или поздно это произойдет. И время здесь не имеет значения, ведь я бессмертен. Оставался еще один вопрос. Как передать записанную информацию в Метрополию? Ответа на него пока не находил. Остановился на беспроигрышном варианте оставить копии на всех оставшихся кораблях. Эти копии размножались и помещались в специальные капсулы и направлялись в космос. Он просчитал все и взял с собой пульт дистанционного управления, чтобы дать команду в подходящий момент на отстрелы этих капсул. Да, умом эти интеллектуальные дикари не отличались. Разработанный Берком план был реализован на 100%, и сейчас он сидел на корабле месхийцев и спокойно размышлял, что ему предпринять дальше. Перл чувствовал во всем, что случилось какой-то подвох, какой-то подтекст, какой-то скрытый смысл, но понять не мог. Они с Ощемилом снова и снова анализировали происходящее по секундам и не находили смысла в действиях Берка. «Что будем с ним делать дальше, Перл?» «Я не знаю». Появилась связь. И Перл доложил о ситуации Георгию. Тот внимательно его выслушал, похвалил за сделанное, дал два часа на отдых. «Щемил, у построения я через пять минут буду». И связался по внутренней связи с Берком. «Как дела, Берг? Условия проживания устраивают?» «Здесь у тебя хорошо, Перл, мне нравится, и главное, никаких дел». «Я рад, Берг, пока отдыхаешь, подумай вот о чем». Как бы Берки отнеслись к своему полному уничтожению? Скоро мы это с тобой обсудим, и ты будешь экспертом. Берг, хорошего тебе отдыха. После этой болезненной для Берка шпильки Перл почувствовал некоторое моральное удовлетворение. Десант замер при его приближении. Шелс, командир десанта, доложил ему по форме. Перл поздоровался с десантниками и поздравил их с победой над серьезным противником. Отличившиеся бойцы будут представлены к высшим наградам галактического правительства. Это сообщение было встречено троекратным «Ура», но расслабляться рано. Ухо держать нужно востро, бдительность не терять. Рядом корабли противника. «Шелс, действуйте по расписанию». Скомандовал вольно, повернулся и зашагал в рубку. Там заказал себе перекусить и расслабленно откинулся в кресле. До сеанса связи оставалось 30 минут. Зея долго настраивала контуры дальней связи с Дэном и Перлом, что само по себе было очень сложно даже для нее. Учитывая, что станции находились на периферии диска галактики «Млечный путь», а корабли Дэна и Перла почти сливались с Балджем галактики, это сильно отклоняло сигнал. Но тем не менее, ценой неимоверных усилий, она справилась, задействовав систему отражателей. «Георгий, связь крайне неустойчива», – доложила она ему. «Спасибо, Зея, я понимаю» как сложно это было сделать. Оценка ее усилий пробежала волной удовольствия по ее логическим цепям, и она с удивлением стала прислушиваться и тестировать себя. Что это было? «И вас приветствую, герой Начал Георгий, открывая сеанс связи. «Вся галактика уже знает ваши имена и чествует, как своих спасителей. Вся галактика празднует победу над эрками. Вся галактика свободно вздохнула, узнав, что опасность миновала. Георгий, спасибо, конечно, но слышать от тебя это странно. «Мы не Правда, Дэн? Правда», — откликнулся тот. Старших перебивать нехорошо. Сделал замечание Георгий и продолжил. «Это для всей галактики. Для меня вы только начали выполнять задание и чуть его не провалили. В настоящий момент мы находимся в той же точке, что и 10 лет назад. Здесь, Георгий, я с тобой не соглашусь», — возмутился Перл. «Мы сделали все, что от нас зависело». «Ладно, Перл, не обижайся». Это я для того сказал, чтобы вы не расслаблялись. Для всех победа, только не для нас. В любой момент она может превратиться в сокрушительное поражение. Если эрки нанесут массовый удар по всему периметру галактики, мы не выдержим. Ты озвучил Георгий Худший из вариантов возможного развития событий, заметил Дэн. Вот мы и должны в своем анализе и прогнозе исходить из худшего. Приступаем к основной части, обсуждению плана наших действий. Дэн, тебе слово. Как я уже говорил, у меня переговоры прошли удачно. И сейчас я жду второго раунда. Низ производит впечатление разумного, уравновешенного существа. Даже удивительно после той характеристики, которую дал защитник. Где он, Дэн? Георгий, я здесь, в аудиорежиме. Привет, защитник. Это хорошо, что ты здесь. Вот, собственно, и все пока. Закончил Дэн. Да, не густо у тебя, заметил Георгий. Ну, Перл. «А как у тебя?» «У меня, Георгий, все как раз наоборот. бирг применил весь набор качеств, предсказанных защитником, и подробно изложил цепь прошедших событий, закончив словами. Я просто изложил события, не делая пока никаких выводов. Защитник, твое мнение?» «Георгий, мы нанесли живым эркам поражение. Они сейчас в смятении. Такого они не переживали тысячи лет. Потеря флота для них ерунда». А вот угроза уничтожения, это уже серьезно их обеспокоило. Они понимают, что войны с ними может просто не быть, их уничтожат дистанционно. Поэтому у Никса пока даже плана нет. Я думаю, что он склоняется к переговорам. А вот Берг, продолжил защитник, другое дело. Он вел себя как настоящий эрк, не признающий вас. «Почему защитник?» — спросил Перл. Потому что вы проявляете непростительную слабость, имея возможность уничтожить, договариваетесь. Зачем? У вас ничего не получится. Вы с эрками никогда не договоритесь. Возможно, переговорный процесс под угрозу уничтожения их как вида начнется. Но как только у них появится возможность вас уничтожить, они вас уничтожат, не колеблясь. А сейчас в руках вы держите гранату. Я имею в виду оставшиеся от флота корабли. Управлять вы ими не сможете. А на что они способны, не знаете. Верить эрком на слово нельзя. Вот вам и победа, друзья. Слегка растерянным голосом произнес Георгий. Что ж ты раньше-то молчал, защитник? Возмущенно поинтересовался Перл. Я говорил и предупреждал. Только вы меня не слышите. Попались вам спички в руки. Вот вы ими решили поиграть. Стоп, стоп, стоп. Это что же получается? Перебил защитника Дэн. Кроме как войны или уничтожения эрков, у нас и выхода нет. У вас, Дэн, его не было никогда. Случай помог вам со мной. Вы узнали об эрках чуть больше, чем могли. А теперь у вас живые эрки, и вы узнаете еще больше, а может быть, все. Хорошо, защитник, мы тебя услышали. И то, что мы услышали в контексте с теми событиями, которые произошли, звучит более чем убедительно», — резюмировал Георгий. «Мы разрываемся между двумя крайностями», — продолжил дэн первая это борьба с эрками. А вторая это не потревожить трой поглотителей, применяя наше оружие против эрков. Если сейчас это может нам сойти с рук из-за малой мощности применения нахождения рядом с центром галактики, то, применяя его полномасштабно, мы точно разбудим поглотителей, и тогда нам конец». «Куда ни кинь, всюду клин», — вставил Перл. «Где же выход?» Паузу нарушил защитник. Вы можете обсуждать ситуацию и строить планы сколько угодно, но после того, как вы уничтожите оставшиеся корабли, если с них уйдет сигнал к эркам с записью боя флота Берка, то все, они создадут такое же оружие». «Какая запись, Перл?» – заволновался Георгий. «Не знаю», – недоуменно ответил тот. «Уничтожая флот, Перл, защитник прав, мы с его устройством до конца не разобрались, а тут целый флот», – убежденно заговорил Дэн. Георгий наклонил голову и проговорил. «Согласен. Уничтожай». Перл встал и исчез эскадра. Связь с ним прервалась. Они остались на связи вдвоем. «Победа получается какая-то пирова. Мы вроде победили, а проигрываем». Попытался скрыть свое беспокойство этой фразой Георгий. «Георгий, что будем делать с моим флотом?» «Давай спросим защитника». Тот тут же ответил. «Конечно, уничтожать». Тогда мы останемся без связи с митрополией Эрков, их правительством», — растерянно проговорил Дэн. «Лучше остаться без связи, чем без головы», — резюмировал защитник. «И тем не менее, давай попытаемся обмануть Эрков еще раз». «Как, Георгий?» — заинтересовался Дэн. «А мы им сообщим, что миссия выполнена, процесс уничтожения галактики запущен, угроза ликвидирована, не возвращаются, связь повреждена». Такое победное сообщение должен послать Нисс или Берг. Берг уже не пошлет, его кораблей нет, уничтожены. Остается Нисс и его корабли. Прежде чем их уничтожить как потенциальную угрозу, используем для передачи сообщения. Если получится, мы выиграем очень много времени и сумеем что-нибудь придумать. Как это провернуть на практике? Задался вопросом Дэн и продолжил рассуждать. Нисс посылать такое сообщение в Метрополию не будет. Это хуже предательства. Но у меня есть сигнал и передача от Ниса, который он ввел со своего флагмана. Еще один сигнал закольцован в приемном устройстве с координатами точки отправления. Я думаю, это метрополия. Я обработаю эти сигналы и отвечу нашим сообщениям. Но как, Дэн, ты отправишь это сообщение с флагмана Ниса? Отправлять буду не я. А кто? Живо поинтересовался Георгий. Защитник. Это невозможно. Запротестовал тот. Что невозможно. Войдешь в систему, ты же наблюдатель, и воспользуешься связью для передачи сообщений в Метрополию. У наблюдателей своя связь. Скажешь, повреждена метеоритом. Рисковано, конечно, но может получиться. Согласился защитник. Давай, Дэн, приступай к реализации этого плана. Как только все сделаешь, возвращайся. Там больше делать будет нечего. Удачи тебе, Дэн. Ждем дома». Как только закончился сеанс связи, Дэн связался со Стивом. «Как дела, Стив? Что делает флот Эрков?» «Нормально дела». Тоном лишенным интонации ответил Стив. «Флот дрифует». После заболевания матери он считал, что виновен в этом, спровоцировав эту болезнь своим побегом, и сильно переживал по этому поводу. «Стив, не расслабляться. Боевая готовность. Десанту тоже объяви». «Есть капитан». Уже другим голосом ответил Стив. «Молодежь», — подумал Дэн. «Может, и хорошо, что он попал ко мне на корабль. Наступал главный момент операции. Защитник, готов?» «Готов. Дэн, у меня просьба. Если что, запись моего сознания у тебя есть. Воссоздай меня потом». «Хорошо. Но думаю, все будет в порядке». Низ осмысливал информацию, которую получила Дэна. Ее анализ говорил о подлинности событий, которые там изложены. Но все настолько невероятно, что Нису в это не хотелось верить. В записях демонстрировалось оружие колоссальной мощи. Оружие, которое сметало галактики, как пылинки. Но это было ничто. С той угрозой, которую таили в себе поглотители, их существование не укладывалось в понимании Ниса. Но коль они знают мисхийцы, значит они есть и представляют реальную угрозу Эркам. С месхийцами мы справимся. Не сегодня, так завтра. Время у нас есть. Поиграем в их игры под названием «Созидание», и потом покажем настоящее лицо Вселенной. Выживает сильнейший, а слабейший исчезает с ее лица. От этих приятных, уже далеко не либеральных мыслей, его отвлек Дэн. Низ, я приглашаю тебя на свой корабль с ответным визитом. Заодно и обсудим материалы, которые я оставил. Кстати... Есть дополнительная информация, сообщу при встрече. Дэн, это очень любезно с твоей стороны. Информация прелюбопытнейшая. Но может быть ты прибудешь на мой корабль? Мы не любим смену обстановки. А лучше всего давай обсудим твои материалы по связи. Низ. Мой транспортный модуль будет у твоего шлюза через два мейта. 20 минут. И отключился. Что-то я переиграл в дипломатию. Но надо подчиняться. Не такой уж и дипломат этот Дэн. Шарахнет по флоту и поминай, как звали. Собрался, надел скафандр, оставил сообщение для Энтола, со всеми данными отправился в шлюзовой отсек. Красивый стреловидный транспортный модуль уже ждал его у причальной палубы. Он проследовал внутрь. Два месхийца отдали ему честь. Когда он прошествовал мимо, в модуле сформировалось кресло под анатомию его тела. «Спасибо, Низ, за то, что принял мое приглашение. Скафандр можешь снять». «Здесь пригодная для тебя среда обитания». Наученный опытом, он решил не перечить и снял скафандр. Модуль вздрогнул, видимо, отлетая от его флагмана. Стенки модуля протаяли, и Нис оказался висящим в космическом пространстве. Внизу плыли остатки его флота и огромный флагманский корабль. За ними переливался центр галактики. Модуль не торопясь удалялся от флагмана. Чувство беспокойства вдруг охватило Ниса увидит ли он когда нибудь свою галактику будущее не сулило ничего хорошего низ смотрел по сторонам они летели уже довольно долго вдруг взгляд его привел флот который подернулся черной дымкой а потом стал разрываться и распадаться на элементарные частицы через несколько мгновений на месте флота кроме черноты космоса и возмещенного вакуума ничего не было вот это реалии жизни удовлетворенно подумал низ ко то созидатели Спасибо за представление, Дэн. Захватывающее зрелище. Впечатляет. это в прошлый раз я так и не успел посмотреть, как ты уничтожил часть моего флота. Я рад, что представление тебе понравилось, Низ. Возможно, мы его продолжим в твоей родной галактике. Я пленник, Дэн. Ну что ты, Низ? Пока гость. Прошу на борт моего корабля. Прямо по курсу модуля проявилась 500-метровая капля звездолета, отражая свет центра галактики золотым корпусом. «Неплохо, Дэн. А как с моей системой жизнеобеспечения на твоем звездолете?» «Все готово для комфортного пребывания. Спасибо за заботу, Дэн. Рад тебе помочь, Низ». «Дэн, если уж ты так любезен, не скажешь ли ты, куда мы отсюда направимся?» а зачем тебе это знать, Низ?» «Я любознательный, Дэн». «Все узнаешь. Всему свое время, Низ». Модуль вошел в шлюзовой отсек. Через некоторое время люк открылся. И Нис увидел Славина, который встречал его у трапа. «О, какая честь, Дэн! Ты лично меня встречаешь на борту своего корабля?» «Славин», — представился громила. «Командир десанта, прошу следовать за мной. Кто же меня тогда разгромил? Оказывается, не я, а меня обыграли. Я даже не знаю, кто». И произнес пространство. «Браво, Дэн! Я оценил». Георгий сжимал и разжимал кулаки, положив руку на столешницу своего рабочего стола. Вот и все. Первая часть действа под названием «Встреча с братьями по разуму прошла». Что она принесла? Ничего, кроме дополнительных проблем. Проблем противостояния с неизвестной, высокотехнологичной, неизученной цивилизацией, не привыкшей считаться с другими разумными обитателями Вселенной. Что дало это знание? Только одно. Предстояло столкновение с этими существами. Да что столкновение? Война. Как не печально это осознавать? Неизвестно, выйдем ли победителями в этой войне. Это один предсказуемый сценарий развития событий. Как миновать этот сценарий? На этот вопрос ответа не было. Наша галактика у эрков как на ладони. Они о ней все знают и с легкостью приняли решение ее уничтожить. Такая легкость пугала. Они поступали практически так же, как и поглотители. Всего лишь с той разницей, что поглотители питались звездными системами и галактиками. Не интересуясь мнением обитателей этих систем, разве пищу спрашивают, хочет ли она ею быть или нет? У эрков цель другая — контролировать галактики их населения с тем, чтобы не допустить даже тени угрозы их существованию и в настоящем, и в будущем. Надо признать, они в этом преуспели. Нам повезло не только сохранить нашу галактику, но и ввести в заблуждение эрков. Уничтожение двух мощнейших флотов, конечно, победа. Захват двух живых эрков больше, чем победа. Это надежда на предотвращение войны. Эрки не производят впечатление воинов. Они все делают как бы по заложенной программе, инстинктивно. Почему? Когда это у них началось? Должны быть какие-то причины, подтолкнувшие их к такой поведенческой мотивации. Без знания устройства этой цивилизации и ее истории мы вряд ли предотвратим будущую войну. Надежда на разрешение этой ситуации мирным путем есть. Этот шанс дают два живых представителя эрков. Выбора нет. Нужно идти по двум направлениям. Готовиться к войне. И второй, предпочтительный путь, попытаться договориться с эрками». Георгий продолжал размышлять. Звездолеты Дэна и Перла возвращались с эрками на борту. И опять возникал вопрос. Как быть? Сообщать об их пленении главам государств или нет? Георгий склонялся ко второму «или нет?». Почему? Да потому что общение с ними требовало взвешенного подхода и не терпело суеты. Такого же мнения придерживался Дэн и Перл. Иерки знали, кто населяет галактику и каков их потенциал, как интеллектуальный, так и технологический, и будут, или вернее попытаются общаться с расой, которая их остановила. Приняв решение, Георгий дал распоряжение Зее закрыть информацию о пленении Иерков для всех. Отныне флот, оба флота Иерков уничтожены. Попытка взять в плен живых эрков не увенчалась успехом. Хорошо, Георгий. Этой информации присвоена высшая степень секретности. Доступ к ней только с твоего личного разрешения. Да, Зе. И еще. Подготовь апартаменты со всеми удобствами для эрков здесь и на поверхности. Детали согласуюсь с Дэном и Перлом. Выполняю, Георгий. А центр связи разрывался от требований личной связи с Георгием. Пора было заниматься делами галактики. Зе. Организуй связь с главами рас и командующими ударными флотами». Минут через десять Зея доложила, что связь установлена. Георгий вошел в центр связи. В зале полукругом висели голографические изображения глав звездных секторов и командующих флотов. «Я вас приветствую, господа, и приношу свои извинения за долгое молчание». Меня извиняет ли что обстоятельство, что пришлось непосредственно участвовать в уничтожении боевого флота «Эрков», вероломно вторгшегося в нашу галактику и намеревавшийся немного много ни мало ее уничтожить, но нашел здесь свою бесславную гибель. Образовался огромный экран, и пошли кадры боя Дэна и Перла с флотом «Эрков». Бой для усомыновения, но для того, чтобы проникнуться масштабами победы, кадры шли в замедленном темпе. Получилось очень эффектно. Залп огромного флота «Эрков» поразил присутствующих своей боевой мощью. Зрелище не для слабонервных. Каждая боеголовка размером со звездолет неслась прямо на камеру. Камера отдалила объект, и стали видны массовые старты со всех сторон по периметру флота «Эрков». Боеголовки почти достигли звездолета. Все замерли даже подались назад, переживая моменты боя. И тут последовал эффект выстрела первого. Пошла медленная, а потом нарастающая волна изменения пространства. Звездолеты боеголовки разрывало как бумагу. Потом, медленно исчезая еще в рукотворном катаклизме пространство, вывернулось наизнанку, вобрав в себя всю технику эрков и успокоилось, подернувшись рябью возмущенного вакуума. Действие на этом не закончилось. Тысячи боеголовок, не попавшие под действие оружия перла, разлетались в разные стороны с огромной скоростью, неся смерть и разрушение. Эти боеголовки могли блуждать по нашей галактике тысячи лет комментировал Георгий за кадром, ища свою жертву. Каждый из них способен уничтожить планету среднего размера. Но ценой у неумоверных усилий нашим героям, я не побоюсь этого громкого слова, удалось ликвидировать эту угрозу. На бархатной черноте космоса стали вспыхивать взрывы боеголовок, тысячи взрывов самоликвидации, напоминающих колоссальный салют. «Этот салют наши герои устроили в вашу честь. Вот их имена» командующий галактическими силами безопасности министра обороны Дэн. Появилось его изображение на экране. Руководитель службы безопасности галактики Перл. Появилось его изображение. Щемил, капитан корабля Посейдон. Славин, командир десанта на корабле Дэна. Шелс, командир десанта на Посейдоне. Десантники. Далее Георгий назвал каждого десантника. Когда перечисления закончились, Он поднял руки вверх и пафосно проговорил. «Они достойны того, чтобы их приветствовали стоя. Ура героям! Слава нашим галактическим силам безопасности!» Собрание подхватило и стоя скандировало. «Слава героям галактики! Слава победителям!» Сейчас корабли взяли курс домой. И по мере приближения к Солнечной системе будут заходить к вам в гости, так что вы сможете сами их приветствовать. Я объявляю благодарность личному составу всех флотов. Продолжил Георгий. «Я благодарю каждого жителя нашей галактики. Благодаря вашему отверженному труду мы одержали эту победу. Предстоящую неделю объявляю неделей торжеств в честь нашей победы». Эффектно закончил свое выступление Георгий на фоне захватывающих сцен боя на экране. Такое выступление продиктовано необходимостью подъема боевого духа вооруженных сил. Понимание, что порох нужно держать сухим, чтобы жители галактики имели зримые результаты своего десятилетнего труда. Теперь эти кадры, специально отобранные Зеей и отредактированные Георгием, будут демонстрироваться во всех уголках галактики. Только на Земле они демонстрироваться не будут. Ее жители еще не достигли понимания галактического масштаба. Вернее, достигла ее небольшая часть общества. Результаты работы на Земле все-таки были впечатляющие. Общество менялось вместе с технологиями, и в ближайшие 10 лет Георгий планировал ввести планету Земля в галактическое сообщество и сделать ее жемчужиной в драгоценном оширеле Галактической Империи. Секреты Луны он раскрывать не торопился. Закончив выступление, Георгий попросил Зею переместить связь с главами звездных рас в его офис. «Господа, еще раз вас приветствую. Есть настоятельная необходимость пообщаться. Не все так хорошо, как я вам только что сообщил». «Да как же не все? Мы победили!» Восторженно воскликнул с Шитца, самый довольный из присутствующих. Его бойцы участвовали в десанте, его капитан управлял кораблем. Это так, Шитца. Но мы победили всего два флота эрков, готовились к этому 10 лет, зная их вектор движения, направление, откуда они прибыли и приблизительно, где находится их родная галактика. Теперь проанализируем события спокойно, без шоу-эффектов. Снова появилась бархатная ткань космического пространства, рассекаемая мощным флотом эрков, стремящихся к центру диска, а потом черными буквами текст ультиматума Дэна. Точно такая же ситуация на другой стороне диска. Появилось изображение, показывающее движение флота с противоположной стороны диска галактики и текст ультиматума. «Заметьте, господа, в ультиматуме мы оговорили время», комментировал Георгий но наш ультиматум был проигнорирован командующими обои флотов «Эрков». Оба флота стремились к центру галактики, чтобы запустить процесс распада сверхмассивного ядра нашей. «Это невозможно!» — воскликнул Ведал. «Возможно, Ведал. Ирки владеют такими высокими технологиями. Мы продолжим анализ. Наступил момент, когда нужно было действовать. Если бы мы не нанесли удар, или, допустив слабость, стали бы их уговорить, не наносить удар по центру галактики то упустили бы время и не достигли бы результата. И у эрков появилась бы возможность привести свой план в действие. Георгий перебил его Алорн. Но почему ты с нами не посоветовался? Алорн. То, что я рассказываю так долго вам, длилось десятые доли секунды. Извини, Георгий, я снимаю свой вопрос, как некорректный. Георгий продолжил. Промедление в такой ситуации подобно смерти. Им нанесли первый удар. И кто нанёс На этот раз спросил Гладен. Удар нанес дэн и за тысячную долю секунды уничтожил большую часть флота, направив второй ультиматум, который эрки проигнорировать не могли, поняв, что с ними не шутят. Убежденные таким высоким аргументом, оба флота легли в дрейф, и мы приступили к переговорам. Но переговоры ни к чему не привели. Единственное, чего хотели эрки, это завладеть нашим основным оружием, или хотя бы понять принцип его действия, чтобы создать самим. Флот, который контролировал Перл и щемил, неожиданно произвел колоссальной по мощности одновременный залп из всех видов оружия всеми звездолетами. И только благодаря реакции Перла, который успел отреагировать и отразил атаку, как вы это видели, мы победили. Но эрки добились главной цели, спровоцировав нас на применение оружия. Они записали все показатели и параметры импульса нашего оружия. Цена за это для них была небольшой. Всего лишь флот. Дальше медлить было нельзя. Информация с записью могла уйти в метрополию Эрков любую секунду. В этом случае галактика оказалась бы в очень затруднительном положении. Я принял решение уничтожить остатки обоих флотов с тем, чтобы исключить утечку информации. На экранах пошли кадры уничтожения флотов. Вот так развивались события на самом деле, вжатые временные рамки, наполненные судьбоносными решениями. Закончил свою речь Георгий. Наступила минутная тишина. Главы раз осмысливали услышанное. Георгий не нарушал этого задумчивого молчания, хотя на поддержание связи тратилось колоссальное количество энергии. Наконец, Алорн решил нарушить молчание. «Георгий, это, конечно, победа. В такой ситуации с такими сжатыми временными рамками по-другому вряд ли кто-то из нас смог бы действовать. Я поддерживаю и одобряю все принятые тобой решения. Есть один вопрос». Флоты Эрков уничтожены. Теперь связи с Метрополией Эрков не будет. С большой долей вероятности уничтоженные боевые флоты начнут искать. И что тогда? Алорн, ты оправдываешь слухи о том, что являешься одним из самых мудрых правителей в галактике. Польстил Георгий Алорну. Да, действительно. Обеспокоенные судьбой флотов Эрки в Метрополии, не получив никаких сообщений от них, пошлют поисковый флот. Да, так бы было. Но мы их и здесь переиграли сумев расшифровать коды связи, сгенерировали сигнал в Метрополию перед самым уничтожением флота «Эрков» о том, что миссия выполнена, галактика уничтожена, и флоты возвращаются. «Эрки» могут догадаться, что сигнал послан не с их корабля, «Лорн». Сигнал послан с флагманского корабля флота «Эрков». Вот наш системный модуль связи. Георгий показал на кадр, где был изображен защитник на обшивке флагмана. Он вошел в систему связи звездолета и отправил сигнал в Метрополию. «Георгий, моя мудрость — лишь бледная тень твоего величия», — наклонил голову Алорн. «Твое сообщение означает, — продолжил он, — что у нас есть время, около 20-30 лет, для подготовки отражения атаки на нашу галактику Эрков? Так, я правильно понял, Георгий?» «Совершенно верно». «Вот почему ты в начале встречи сказал, что это еще не победа», — рассуждал Алорн. «И поэтому тоже», — ответил Георгий. «А по-моему, здесь все ясно. Мы победили сейчас, победим и в будущем», — оптимистично заявил Шитца. «Это Шитца зависит от того, какие решения мы примем в ближайшем будущем», — отозвался Георгий. «Заметьте, господа», — веско заговорил Гладен. «Мы только слушаем, удивляемся и восторгаемся действиями Георгия. Я признаю, что эрки просто нас не воспринимают и не берут в расчет. Теперь не мы, а Георгий от нашего имени заставил их увидеть нас. Опять же, благодаря Георгию мы встали на один уровень развития и мышления. Вы следите за моей мыслью, господа. Вы главы звездных систем, самые великие умы галактики. Чувствуете себя учениками в присутствии Георгия. Что ты этим хочешь сказать?» Перебил его Ведал. «Твоя речь иронична и граничит с оскорблением». «Нет, господа. Я ироничен к себе». Нужно менять все в галактике, чтобы выдержать удары эрков или нанести самим удар. Нужна единая галактика, господа. Единая экономика. Единая политическая система. Пафосно закончил он. Это очень серьезное заявление и требует осмысления. Заметил Ведал. Господа. Прервал обсуждение этой опасной темы Георгий. Предлагаю прервать нашу встречу, отпраздновать победу и, скажем, через неделю собраться и обсудить стратегию-тактику наших действий. Одна наша общая, я это подчеркиваю, общая победа, сделала для укрепления галактики больше, чем десятилетия пропагандистской работы. До скорой встречи, господа! Закручивается большая политическая игра. Начинается новый виток истории галактики. Уже слышатся голоса об укреплении центральной галактической власти. Эти мысли занимали теперь Георгия. Он сидел в кресле, и анализировал ситуацию. Послышалось предложение о переустройстве Галактического Союза. Но не я ли своими действиями подталкиваю раз и к этому? Получается, что да, я. Хотя делал это непреднамеренно, ситуация в целом так сложилась. В эйфории Победы все больше проступала идея создания Галактической Империи. Но какое правление выбрать? Какую политическую модель? Кого поставить во главе этого гиганта? Конечно, предложат меня. Но справлюсь ли я? У меня и так на плечах непосильная ноша. Я всего лишь человек. И как человек я обязан ввести Землю в галактический союз объединенных рас. И процесс этот нужно ускорить. Почему? Потому что все перемены в галактике и ее продвижение на новый уровень стали возможны только после того, как в галактике появились люди. Да, волю случая люди воспользовались высокими технологиями, которые им предоставило проведение и они эффективно распорядились предоставленными ресурсами. Все так, но никто даже не будет говорить о включении Земли в Галактический Союз, пока нет единого земного правительства, неважно в какой политической форме, но единого. А как обстоит вопрос с этим на Земле? Да в общем никак. Воз кучи правительств и ныне там. Вмешиваться в земные дела не хотелось, но придется. Размышлял Георгий, когда его перебила информация от Зеи о том, что к станции приближается корабль сервилий с хранителем королевского дома сервилий Жма. Это обстоятельство слегка напрягло Георгия своей неожиданностью. Зея, принимай со всеми причитающимися главе государства почестями, срочно Кернера найди и ко мне. Готовь для делегации апартаменты. Создать апартаменты для проживания сервилий я не смогу. Слишком сложно, и живут они только в том, что построят сами. «Хорошо, убедила. Тогда хотя бы встречу. Как он здесь очутился, Зея? И где их боевой флот?» «Боевой флот, Георгий, там, где ему положено быть, в расчетной точке пространства. В настоящее время лег в дрейф». В кабинет вошел Кернер. Вызывал Георгий. «Да, к нам прибывает жма». «Как? Без предупреждения?» Вопросительно посмотрел на Георгия. «Ты прав». Поняв его взгляд, ответил Георгий. Зея, прими всевозможные меры безопасности во время пребывания у нас с Сервилей. Хорошо, Георгий. Пойдем встречать, Кернер. Там и узнаем, что заставило его прибыть к нам. Вставая с кресла, проговорил Георгий. Корабль с Сервилеями уже пришвартовал с упречальной палубы. Георгий с Кернером ждали Жма в малом зале приемов, расположенном в этой части транспортного комплекса станции. Через некоторое время появился Жма и сопровождающая его свита. Георгий с Кернером включили прибор, который позволял общаться в форме коллективного сознания. Это была последняя разработка Кернера и его ведомства. Жма проходил сквозь строй почетного караула, который теперь составляли представители всех РЭС-галактики, кроме Сервилей. Георгий с Кернером направились ему навстречу. Посередине строя остановились напротив друг друга. «Приятно видеть твой улей полный молодых особей. Мой улей рад видеть тебя здесь». Ментальная волна, как крыло бабочки, коснулась сознания Георгия. «Мой Улей благодарит тебя за прием, Георгий. Спасибо вам за помощь в понимании наших рас. Вот даже прибор создали. И тебе, Кернер, спасибо за то, что не бросил нас и занимаешься развитием отношений». Такой необычный монолог удивил Георгия. «Приглашаю Улей отдохнуть и в моем доме». «Георгий, мы тоже пытались найти понимание со всеми расами галактики». И пришли к выводу, что общаясь с руководителями раз мы как бы общаемся со всей расой сразу. Так и есть, Жма, ты все правильно понял. Демократический выбор, голосование за лидеров. Их выбирают, значит, с ними можно говорить, как с коллективным сознанием. Наш небольшой улей с удовольствием у тебя остановится. Но жить мы будем на своем корабле. Атмосферу гнезда и ауру разума, люиды жизни искусственно создать невозможно. Хорошо. «Делай, как тебе удобней». Внутренне с облегчением вздохнув, ответил Георгий. «Георгий, мы могли бы обсудить некоторые аспекты сложившейся ситуации». «Прошу пройти в более удобное для этого место». «Спасибо, Георгий. Только нас будет много для поддержания высокого уровня сознания. Жма. Пусть будет столько, сколько нужно». И они продолжили шествовать сквозь строй, провожаемый взглядами почетного караула. В зале переговоров, созданном специально для переговоров с сервилиями и приспособленным под их анатомию, расселись за столом. Еще раз благодарю за встречу. Я оценил высокую честь, которую вы мне оказали, встретив лично. А как же иначе? Носителя-выразителя коллективного разума должен встречать носитель этого разума. Логично, Георгий. Ты, наверное, задаешься вопросом, что так неожиданно привело нас сюда. Не скрою жма, задаюсь. Вот, Георгий, ты при встрече сказал «носитель коллективного разума». Это для меня лестно, как для отдельной особи Улья. Но для коллективного сознания я остаюсь хоть и ценной, но всего лишь одной из особей Улья. Выразителем, аккумулятором и представителем нашего коллективного сознания может быть только наследственная королева Улья. Завтра мы будем инициировать новую королеву нашей расы. Она достигла такой зрелости и готова к этому». Мы специально прибыли сюда для того, чтобы навсегда скрепить узы дружбы наших коллективных сознаний. Королевский путь новой династии начнется здесь, Георгий. Это великая честь, Жма. Для комфортного пребывания на станции мы выделим место с подходящими условиями. А вы сами создадите то, что нужно. Это место будет постоянной резиденцией на станции «Надежда» для новой королевы. Я даже не надеялся на такое быстрое понимание». Наши сознания действительно нашли общий язык, как вы выражаетесь. Теперь так будем выражаться и мы. Это очень ценный для нас подарок, который мы с благодарностью принимаем. Высокопарно выразился Жма. А теперь, Георгий, я представляю тебя будущую королеву Сервилей в нашей галактике. Жма, похожий на двухметрового богомола, повернулся всем корпусом к небольшому сверчку, находящемуся справа от него, и слегка наклонив корпус к этому белесому существу. «Белесость, видимо, была от слишком юного возраста», — произнес. «Прямая наследница королевской династии Сервилий Бальтесса». Она направила свои фасичатые блестящие глаза на Георгия и встала. Георгий тоже был вынужден встать. Не мог же он сидеть, когда дама встает. И тут же почувствовал свежее ментальное касание его сознания. Георгий понял. В этот момент решалось все. Будущее отношение зависело от этого первого контакта и он открыл свое сознание. Балтеса запорхала, как бабочка на поверхности, но вглубь проникать не стала. От нее веяло любопытством и непосредственностью. Полетав, ментальная бабочка улетела. «Очень интересно», — заговорила она нежным бархатным голоском. «У тебя такое глубокое сознание, как океан. Ты можешь говорить со мной обо всем. Я знаю все, что было, что есть и что будет. Мы рождаемся с этим знанием». Благодарю тебя, Балтесса, за такое лестное сравнение и за откровенность. Разве бывает по-другому?» Раздался ее ментальный голосок в голове. Внешне она ничем не показала, что задала вопрос, продолжая говорить в аудиорежиме. Он ответил ей ментально. «Дорогая Балтесса, конечно, бывает». «А что значит «дорогая»?» Тут же спросила она. «Такая форма общения у людей с другими очень близкими людьми, которых они любят, и хотят с ними дружить. «Ты хочешь со мной дружить?» «Да, хочу», — искренне ответил он. «Я буду для тебя дорогой, и как рой, и как отдельная личность. Научишь меня общению со всеми расами?» «Спасибо, дорогая Бальтесса, за дружбу, которую ты мне только что подарила. Я научу тебе всему, что знаю сам». «Когда?» — прозвенел в голове ее миленький голосок. «Уже учу». Ментально ты можешь находиться у меня в сознании постоянно. Вот это да. Я согласна. Теперь, с разрешения наследной королевы, Жма посмотрел на нее, она кивнула. Я хотел обсудить с тобой, Георгий. Вопрос первостепенной важности для сервилий. В галактике осталось немного ульев. планета опустили в нашем звездном скоплении. Основной улей улетел назад и уже никогда не вернется. Возможно, это даже хорошо. Ульи будут распространяться в других галактиках. Война с эрками, как ты сам вчера сказал, откладывается. Но все равно будет. Учитывая, что нас сейчас немного, я передаю часть нашего боевого флота вооруженные силы галактической безопасности. Это предложение даже не подлежит обсуждению, а принимается. Флоттервилей может войти в вооруженные силы галактики. Все формальности решат наши министры обороны. Спасибо, Георгий. Сегодня мы проходили перед почетным караулом. Он представлен всеми расами галактики, а воинов Сервиле я не увидел. Жма. Боевые особи Сервилей могут быть представлены в почетном карауле наравне со всеми. И за решение этого вопроса спасибо, Георгий. И последний на этой встрече вопрос. сервили хотят оставить за собой свой звездный сектор. Мы можем рассчитывать на твою защиту в случае необходимости. Жма. Сервилии могут рассчитывать на защиту галактических сил безопасности. Мы удовлетворены ответами и должны возвращаться для подготовки к завтрашней инициации королевы Бальтессы. Прежде чем вы уйдете, я хотел бы задать вам один вопрос. Георгий, весь Ули тебя внимательно слушает. Сможет ли Улий гарантировать нам безопасность? Я понял тебя, Георгий. Это те события, виновниками которых стал Пчендис? Да. Чтобы исключить что-то подобное, правящий Улей останется здесь так долго, сколько потребуется. Георгий, завтра ждем тебя и весь твой дон на торжества, которые пройдут на королевском корабле. Спасибо за приглашение, Жмай Бальтесса. До завтра. Бабочка ментального сознания вновь подлетела к нему. Мне не хочется уходить, Георгий. Бальтесса, дорогая, как только ты закончишь с делами, связывайся со мной ментально. Канал связи будет постоянно открыт. Хорошо, тогда я не прощаюсь и скоро прилечу. Выходя из зала, Бальтеса обернулась и взмахнула одним из своих усиков, длинным, как антенна. Что это означает? — подумал Георгий. Надо будет у нее спросить, когда вновь со мной свяжется. Встреча с сервилиями затянулась. Дел накопилось не в проворот. Сплошные праздники. Да теперь еще королевская семья сервилий на воспитании. Это как раз хорошо. То, чего не могла добиться ни одна раса, возможно, удастся нам.